Ромен усадил старую даму в глубокое кресло, атлас которого цвета зеленого миндаля, усыпанный цветочками, хорошо сочетался с ее еще свежим цветом лица и большим кружевным чепцом, отделанным сиреневыми лентами. Он подал ей фужер с пенящимся вином, несколько бисквитов и, вдруг недовольно нахмурившись, направился к жене, которая встречала близнецов Амель, его малопривлекательных двоюродных брата и сестру, надевших свои самые красивые наряды. Брат поменял свою голубую блузу и картуз, который носил каждый день на черный костюм, белую рубашку и круглую касторовую шляпу, что придавало ему чопорный вид. Сестра же была в платье из голубого шелка и соломенной шляпки, украшенной орнаментом в виде листьев, которыми она была обязана щедрости госпожи Термен. Это желание быть элегантными совсем их не изменило. У них были все те же невразительные лица, помягче и покрасивее, однако у Адель те же голубые фаянсовые глаза — Те же тусклые светлые волосы, и, как всегда, они держали за руки, хотя им шел уже тридцать седьмой год. Неожиданное присутствие близнецов Амель не доставляло никакого удовольствия Гийому. Он знал, что после того, как восемь месяцев назад умерла старая Пульхерия, Адель втерлась в доверие к Агнес. А Адриан заседал теперь в новом муниципалитете Ридовиля, где Гийом купил им дом, так как все знали, что тот его двоюродный брат. Этого было недостаточно, чтобы визит родственников показался ему приятным. У брата была явная склонность к пьянству. Что же касается сестры, то Гийому совсем не нравились покорные и одновременно вызывающие взгляды, которыми она его одаривала, если случайно они встречались. Однако его чувство гостеприимства было слишком велико, чтобы он открыто мог проявить свое недовольство этими двумя существами, которых в глубине души жалел. Гийон все еще помнил басню о девочке, терзаемой собственной матерью, однажды рассказанную ему Адель. И так он встретил их с учтивостью, но когда Адель проскользнула на кухню, чтобы поздороваться с госпожой Белек, а ее брат направился прямо к подносу молодого слуги Виктора, чтобы завладеть стаканом, он взял Агнес за руку и отвел ее в сторону. — Что вам сбрело в Я знаю, что вы испытываете жалость к Адель. А почему бы не чувство привязанности отрезала молодая женщина, сразу заняв оборонительную позицию? Когда я потеряла бедную пульферию, она всячески старалась оказывать мне мелкие услуги, утешить меня. Это заслуживает вознаграждения, как мне кажется. Вы не перестаете ее вознаграждать хорошо известны все ваши благодеяния. Упаси меня, Боже, впрочем, упрекать вас за это, но но что? Вы стыдитесь их, однако они ваша родня вместе с Ан Мари Леуса. Незаметное и, возможно, непроизвольное пренебрежение Агнес тотчас разозлило Гем. Вы хотите сказать, что если госпожа де и госпожа де Шантелу, чита де Мисмельдой, маркиз де Легаль, соглашаются сидеть за одним столом с простолюдином, то нет причин, чтобы они не дружили также со всей семьей? Я хочу сказать, что если вы заставляете меня принять революционера в качестве крестного отца моего сына, то нет причин, чтобы всеобщее братство не воцарилось в наших домах. Не успели эти слова сорваться с языка Агнес, как она пожалела о них, увидев вспыхнувший злостью взгляд своего мужа.